Готовка команды идет в соответствии с намеченными планами. Условия для тренировок созданы просто замечательные. Настрой у игроков очень хороший. Ребята тренируются с большим подъемом и полной отдачей. Мне хотелось бы отметить хорошую форму Александра Чувадзе, Олега Глухина, Рената Досаева. Моя хорошая форма плод активной работы, которую я начал еще в конце года, Успев использовать самую малость, из положенного мне отпуска. 16 января главный тренер сборной СССР Бесков улетел в Мадрид, чтобы присутствовать на официальной жеребьёвке, где определились участники шести подгрупп. Лидеры их предварительно рассеянные ФИФА были известны: это чемпионы мира Италия, ФРГ, Аргентина, Англия, Бразилия и Испания хозяин первенства. Той, за оставшихся 17 неизвестных составит нам компанию в борьбе за выход в четверть финал. Церемонию передавали по телевидению. Мы собрались в холле отеля в Малаге и с замиранием сердца ожидали очередного шара, что извлекался из специального контейнера. Команда за командой обретали места в подгруппах, а наш шар где-то безнадежно затерялся. Он оказался последним. В то время, когда его открыли, уже было ясно, нам досталась едва ли не самая сильная подгруппа, шестая. В ней помимо Бразилии оказались Шотландия, Новая Зеландия и сборная СССР. Остальные сборные распределились следующим образом: первая Италия, Польша, Перу, Камерун; вторая Шерге, Алжир, Чили, Австрия; третья Аргентина, Бельгия, Венгрия, Сальвадор. 4. Англия, Франция, Чайса, Кувейт, 5. Испания, Гондурас, Югославия, Северная Ирландия. Как известно, из каждой подгруппы в четвертьфинал выходили по две команды. Если в других подгруппах было, как правило, по две сильных сборных-фаворита, то в шестой таких команд оказалось три, лишь в Новой Зеландии отводилась роль аутсайдера. Бразильцы, ну такие что сказал кто-то из ребят, а то, что сборная СССР шесть раз встречалась с ней только однажды победила, зато четырежды, в том числе и на чемпионате мира, покидала поле побеждённой, спокойно сказал Кипиани. Вот нашей задачей будет состоять в том, чтобы увеличить количество побед сборной СССР. Или я не прав? Мы принялись обсуждать новость. Я отметил про себя, что наше появление в одной компании с бразильцами не слишком-то обескуражило ребят. И это было многообещающим знаком. Не ищите в том настроении самоуверенность или наигранную бравады. В сборной СССР собрались и опытные, по много лет выступающие в высшей лиге советского футбола игроки, и дерзкая, способная молодежь, жаждущая славы. Бразилия с её команды номер 1 не подавила высочайшим авторитетом, а вызывала смелое желание сразиться с ней на равных. Иначе зачем ехать в Испанию? В жизни спортсмена раньше или позже наступает период, когда годы труда, удачи и поражения отливаются уверенностью в себе, в собственных силах, что в свою очередь рождает желание замахнуться на казалось бы вчера еще недостижимое. Если такое желание не появляется, считай, что человек понапрасну убил лучшие годы жизни, спорт ему ничего не дал. Кто-то вспомнил, что из Шотландии сборная встречалась дважды и дважды одержала победу. Вот только о новозеландцах мы никогда не слышали. Надар Ахалкацы и Валерий Лобановский не вмешивались в наши споры, кажется, жеребьевка всерьез озадачила их. До открытия чемпионата мира оставалось еще полгода. С тех пор, как в 1904 году родилась СИФА, футбол обрел права гражданства. Но первый чемпионат мира состоялся лишь в 1930 году в Уругвае, где хозяева победили сборную Аргентины со счётом 4:2. Вот как заканчивались финальные встречи последующих первенств мира. 1934 Италия Чехословакия 2:1. 1938 Италия Венгрия 4:2. 1950 Уругвай Бразилия 2:1.